Глава двадцать первая. Гензель. Чуть раньше. Двадцать три часа сорок семь минут. У входа в цветочный магазин собралась приличная толпа. Превосходные розы. Возвращенные заботливыми руками вампиров по праву считались одними из лучших в городе. Салон должен был работать как минимум до утра, именно поэтому в толпе пробежал глухой недовольный ропот, когда Дракула, изящно впрыгнув на крыльцо, перевернул табличку на входе, и глазам разочарованных покупателей предстала готическая надпись «Закрыто». Сотни ртов застыли уже готовые сорваться отборные ругательства, когда ковашников ленивого достал из внутреннего кармада удостоверение учреждения, предъявив присутствующим печать зверя. Общий вздох незримоковых рук людей, как порыв ветра, затихшая толпа начала рассасываться ступая по хрустальным плитам алексей проследовал вслед за хозяином в украшенный зеркалами вестибюль как и положено в зеркалах никто кроме спецгруппы не отражался такая особенность заставляла страшно страдать женщин вампиров не имеющих никакой возможности в разгар рабочего дня накрасить губы или поправить прическу, со всех сторон Калашникову подобострастно кланились неестественно бледные продавцы в шелковых костюмах. Их прозрачные глаза не выражали эмоций, а бескровные губы не разжимались ни на миллиметр, дабы случайно не обнажить кривые клыки». «У вас не так уж плохо идет бизнес, Владик», — заметил Кавашников. «Судя по тому, что вы натворили, на земле здесь вас должны были определить, как минимум, бассенизаторы». В холеном лице вампира не трогнул ни один мускул. Граф привык к издевкам. «Приличный человек и на помойке хорошо устроится», — спокойно ответил он. «Да и что я такого особенного сделал? Убил пару тысяч человек». «Ах, какой ужас! Честное слово, даже смешно!» «До пиночета и то не дотягиваю, а считаю чудовищем!» С радостью набил бы морду и скотине прямо. С Токеру жаль, что он к вампирскому кварталу на пушечной не подходит. Подонок высосывает с пальца бульварную книжку, а Голливуд и ряд выплеснут на экраны подобную лажу. Доказывать, каким я был в реале, бесполезно. Благодаря кино, миллиарды людей представляют себе Дракулу как кровавого маньяка номер один. Хотя, по сравнению с покойным Гитлером, я бы искал от песочницы. Кавашников оперся обоими локтями на мраморный прилавок. Ему нравилось выводить Дракулу из себя. Это позволяло отвлечься от ноющей боли в голове. Кто бы сомневался, все говорят одно и то же. Начиная комиссара Юровского и заканчивая полом потом. Каждому его наказание кажется чересчур тяжелым, даже если он тут. Алексей не удержался от того, чтобы не съездить, Сидит и цветочки выращивает. После главного суда наказуемые начинают тоннами страчить жалобы в управление. «Вы чем-то недовольны, дорогой Владик?» «На досуге зайдите в гости к Джеку-потрошителю. Посмотрите его воочию, как он, совершивший всего лишь пять убийств, работает из использованных прокладок. Врагу не поживаешь. — А ведь по решению главного суда вам могут полностью деформировать личность. — Был офицер МСС, станешь пандой в зоопарке, сиди, жуй, бамбуковые листья до скончания века. — Я вам могу привести другой пример, — возмутился Дракула, — что вы скажете про Торг Вемаду? — Глава Испанской Инквизиции, сумасшедший фанатик, отправил на костер больше миллиона еретиков, да его тут кормить должны этими прокладками. «Вы думаете, подрошительное имени кормят?» – удивился Кавашников. «Неважно, жестикулировал руками извинченные Дракова, И что? Вместо этого мы видим, как этот мерзавец Торквимаза сразу после смерти возглавил предприятие общественного питания, притчу и учреждений и на протяжении уже 500 лет является бессменным шеф-поваром адской столовой. Где же справедливость?» Кривашников почесал в затылке. В принципе, Дракула говорил правду. Что ж, вас можно понять, примирительно заметил он. Но видите ли, это слабый шеф, он ценит профессионал своего дела. Если бы вы только знали, какие торквемазы умеют жарить шашлыки. Но хватит уже об этом. Нас крайне интересует, кто сегодня купил 20 роз сорта вены сердца. Ведь вы ведете запись таких продаж. Переборов сильнейшее желание продолжить спор, Граф кивнул «Чаще всего да, особенно если это предварительный заказ. Виктор, журнал мне». Молодой вампир, метнувшись с другого конца комнаты, угодливо положил перед Драковой пачку серых листов, скрепленных бордовым шнурком. Цепкие длинные пальцы мгновенно пролистали журнал до середины, остановившись на дате сегодняшнего дня. Кокоть уперся в бумагу, оставив узкую вмятину рядом с графой заказы. Странно, тут есть данные о покупке бьющей артерий алых парусов и лесбийской радости. И пугайтесь просто нежный розовый цвет. А вот про вены сердца за последние три дня ни слова. Похоже, вам придется спросить менеджера. Или заметный знак артистом пальцем, и перед ними опять предстал вампир, тот самый, который пронес журнал. Снова согнувшись, в поклоне он любезно улыбнулся Калашникову. На белом виске пульсировали красно-голубые жилки». Виктор, у нас проблемы. Положив руку на плечо подчиненного, тихим вдохновенным шепотом произнес Дракула. Сегодня кто-то купил 20 розочек моего любимого сорта вены сердца. А мой друг из учреждения, которого ты видишь перед собой, не сможет лечь спать, пока не узнает, кто именно это сделал. Почему об этом нет ни единой записи в нашем журнале? Я же просил фиксировать тех, кто делает дорогие покупки. Выгодным клиентам не скидку дать. Нам мелочь, а людям приятно. Кавашник Упустил из виду выражение лица Виктора, потому что тот склонился еще ниже, почти до хрустального пола. Висящие ниже колено руки нарожали. «Хозяин, я...» «Не осмелился бы нарушить данный вами приказ», — донесся до Алексея приглушенный голос вампира. «Клянусь, я всем продавцам строго-настрого велел записывать в журнал «Приобретение вен сердца». «Сегодня их попросту никто не купил. Основной всплеск покупателей активности происходит на празднике, а сейчас...» Стоявший поблизости сотрудники учреждения слышали, как Дракула издал холодный, шипящий свист. Вопреки ожиданию, он не двинулся с места». Однако его пальцы, в каждом из которых было по четыре фаланги, выскользнули из бархатного рукава и вцепились в ухо менеджера. Из мгновенно треснувшей кожи потекли белые капельки гноя, однако Виктор не сделал попытки освободиться. «Скотина!» — прошептал Дракула. «Ты смеешь издеваться надо мной? Я своими глазами только что видел розы из моего магазина, этим вечером их нашли в кремерке у мертвой женщины» и ты утверждаешь, что цветы уже три дня никто не покупал, да я тебе рот сейчас разорву так, что арбузы станешь целиком его тать. По вибрирующим ногам Виктора стало заметно, что такая перспектива поглощения арбузов его не прельщает. Половины слов хозяина он вообще не понял, в частности, выражение «мертвая женщина», ведь живых женщин в городе отродясь не было. Вампир расправил подрезанное трепещущее крыло, словно стараясь защититься от удара. Кавашников понял, что пришло время вмешаться. «Владик, пожалуйста, не нервничайте, отпустите Витю. Видно такая уж у начальника судьба, ничего не знать». Засмеялся он, глядя на сатаневшего от злости Дракула. «Чем устраивать допрос?» Как в гестапо, нам лучше потратить чуть больше времени и переговорить отдельно с каждым продавцом, хотя, скажу откровенно, сомневаюсь, что это поможет. Непонятно, каким образом эти цветы попали в руки углицы, однако ясно, что меньше всего в его планы входило привлечь внимание к своей персоне, именно поэтому, возможно, в журнале и нет записи о венах сердца. «Не исключено, что их вообще приобретало подставное лицо», — добавил Краузе. «Это верно», — охотно согласился Кавашников. Однако для меня главным секретом является покупка такого дорогого сорта, ведь Мэрилин Монро обрадовалась бы любым растением, пусть даже ромашкам, ей не дарили цветы уже». Полсотни лет. Как мне кажется, убийца инстинктивно приобрел цветы, которые нравятся ему самому. Вот в чем дело. Ладно, время идет. Еще немного, и магазин разнесут в чепки. Недовольные покупатели. Давайте быстренько побеседуем с продавцами. Через полтора часа, когда окончательно стало ясно, что никто из семи продавцов и слыхом не слухивало, куда делись двадцать розочек сорта «Вена сердца», и Дракова искренне сожалел, что не может растерзать забывчивых сотрудников прямо на рабочем месте, неожиданно открылась дверь. Покачиваясь к нее боком, протиснулась старая мина, держа в руках целлофановую обертку и ленточку от злополучного букета «Дорогая, в чем дело?» — с раздражением поднял брови Дракова. «Я же тебе сказал, сиди дома, отвечай на телефонные звонки. Меня могут разыскивать важные клиенты». «Прости, милый», — мина нервничала. Брыли ее морщинистых щек мелко тряслись. «Мне показалось, что я знаю человека, который завязал узел на этом букете». В магазине повисла звенящая тишина, и вампиры и полицейские обратились вслух. Я долго не могла понять, где я его видела, запинаясь, произнесла Мина. Думала, думала, все же годы уже не те, склероз. Недавно мне нужно было послать букет подруге на день рождения. Как назло, я вспомнила об этом после закрытия магазина. Тебе, мой зайчик, не было дома. Охранник посоветовал, идите на склад, там дежурный кладовщик, он поможет. Я так и сделала. Молодой человек был очень любезен, отобрал лучшие цветы. На том букете он в одну секунду завязал точно такой же узел из пяти скрещенных бантиков. Сказал это его профессиональный секрет. Очень милый юноша. На груди у него была маленькая табличка с именем что-то на букву «Г». Малейн первым бросился к двери, невежливо оттолкнув мину. За ним последовали остальные, в том числе и Дракула. На ходу крича в черную прототивную рацию «Эй, на складе кто-нибудь, задержите Гензеля!»